ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ ЗРЕЛИЩЕ В детстве Сомс очень любил цирк. С годами это прошло. Теперь зрелища внушали ему чуть ли не отвращение. Юбилеи, парады, день лорд-мэра... Выставки, состязания — всего этого он не любил. Его раздражала толпа людей с разинутыми ртами. Модные туалеты он считал признаком слабоумия, а коллективный восторг — громкой фальшью, которая оскорбляла его замкнутую натуру. Не будучи глубоким знатоком истории, он все же считал, что народы, увлекающиеся зрелищами, стоят на грани вырождения. Правда, похороны королевы Виктории произвели на него впечатление. Особенное было чувство в тот день, но с тех пор все шло хуже и хуже. Теперь все, что угодно, готовы превратить в зрелище. Когда человек совершает убийство, Все, кто читает газеты, в том числе и он сам, так и набрасываются на подробности. А уж эти футбольные матчи, кавалькады нарушают уличное движение, врываются в спокойные разговоры. Публика просто помешалась на них. Конечно, у зрелищ есть и хорошая сторона. Они отвлекают внимание масс а показ насильственных действий, безусловно, ценный политический прием. Трудно развивать рот от волнения и в то же время проливать кровь. Чем чаще люди развивают рот, тем менее они расположены причинять вред другим, и тем спокойнее может Сомс спать по ночам. Но все же погоня за сенсациями граничила, по его мнению, с болезнью и, насколько он мог судить, никто от этой болезни не был застрахован. Проходили недели, слушалось одно дело за другим, и зрелище, которое собирались сделать из его дочери, представлялось ему все более чудовищным. Он инстинктивно не доверял шотландцам, они были упрямы, а он не терпел в других этого свойства, столь присущего ему самому. Кроме того, шотландцы казались ему людьми нездержанными. То они слишком мрачны, то слишком веселы, вообще сумасбродный народ. В середине марта, дело должно было разбираться через неделю, он сделал рискованный шаг и отправился в кулуары палаты общин. Об этой своей последней попытке он никому не сказал. Ему казалось, что все, и Аннет, и Майкл, и даже Флёр, сделали все возможное, чтобы примирение не состоялось.